Глава вторая. Ложе, на котором мы отдыхали, было не очень-то мягким и не располагало к тому, чтобы подольше понежиться на нем. На перине из булыжников не разоспишься, поэтому проснулись мы очень рано и свободные от забот, связанных с утренним туалетом, готовы были хоть сейчас отправиться с визитами к знакомым. Всей нашей четверке одновременно пришла в голову мысль о том, что недурно было бы позавтракать. Но мы тут же с не меньшим единодушием решили, что это невозможно. У нас начисто отсутствовали средства, необходимые для осуществления столь серьезного замысла. «Не унывайте, ребята!» — подбодрил Дон Роки, «Я живо доставлю вас к моему другу, а он уж о нас позаботится». Когда Дон Роки произносил эти слова... Мы заметили двух мужчин и женщину. Они покидали ту гостиницу, где, равно как и мы, нашли себе приют минувшей ночью. Судя по их виду, незнакомцы ночевали здесь уже не впервые. Один из них был несчастный старик-калека с отрезанными до колен ногами, передвигавшийся с помощью двух костылей или просто на четвереньках. Тем не менее, его загорелое лицо дышало жизнерадостностью. Пробираясь мимо нас, он учтиво отвесил поклон и поздоровался, и дон Рок, воспользовавшись случаем, спросил его, в какой части города находится дом Дона Хосе де Монтория, на что без ноги ответил. «Дон Хосе де Монтория? Да я же знаю его как самого себя. Лет двадцать назад он жил на улице Альбардавия, затем переехал на пару, а потом... Ну, вы, я вижу, нездешние. Да, добрый человек, мы нездешние. Явились сюда, чтобы вступить в ряды защитников вашего храброго города. Значит, 4 августа вас тут не было? Нет, друг, ответил я. Нам не довелось участвовать в этом героическом сражении. И вы не видели боя в Лассерах? Спросил нищий, усаживаясь около нас. Это счастье нам тоже не выпало. А вот Дон Хосе де Монтория принимал в нем участие. Он вместе с другими вывел к пушку на позиции, открыл огонь. Вот оно как. — Я вижу, ничего-то вы не знаете. Откуда вы взялись? — Из Мадрида, — ответил Дон Рокке. — Значит, вы скажете нам, где живет мой старый друг Дон Хосе? — Конечно, скажу, приятель. Отчего не сказать? — заверил безногий, вытаскивая краюху черстого хлеба и собираясь позавтракать улицы Пара он переехал на Эндмедио. Сами понимаете, здесь все дома взорваны, вот оно как. Вот там на улице стоял Эстеван Лопес, солдат 10-й роты первого полка арагонских волонтеров. Он с 40 товарищами обратил французов в бегство. Поистине изумительный подвиг, восхитился Дон Роке. Да, но если вы не видели что происходило здесь 4 августа, значит, вы вообще ничего не видели, продолжал Мищий. 4 июня я тоже был здесь и все видел. Я полз по улице Паха и самолично наблюдал, как артиллеристка стреляла из 24-фунтовой пушки. Мы уже слышали о героизме этой бесстрашной женщины, объявил Дон Рокке. Но не будете ли вы так любезны сказать Конечно, скажу. Дон Хосе де Монторио — близкий друг торговца Дона Андреса Гуспида, который 4 августа вел огонь с голубятни, что в переулке Тора дель Пино. В него и гранаты, и пули, и картечь все летело, а наш Дон Андрес стоял, как скала, и хоть бы что. Вокруг него валялось больше ста трупов, он один полсотни французов уложил и этот великий человек — друг моего друга? Да, сеньор, — подтвердил ноги, они самые щедрые кавалеры в Сарагосе каждую субботу подают мне на милости. Нужно вам сказать, что зовут меня Пепе Пальехов, но знают меня здесь больше по прозвищу, а прозвали меня вон Мигласио. потому как двадцать лет тому назад «Был я панамарем в церкви Иисуса и пел на Клеросе, но не об этом сейчас речь. Так вот, зовут меня Вон Мингласио. Может, вы обо мне и у себя в Мадриде слышали?» «Как же, как же!» — Поддыхнул Дон Рокер в порыве великодушия. «Сдается мне, я слышал, как при нас упоминали имя сеньора Вон Мигласио. Верно, друзья?» Так это я и есть, продолжал нищий. Да будет вам также известно, что до сады города я просил подаяние у входа в этот самый монастырь, санта энгарсия который французские разбойники взорвали 13 августа. Теперь я сижу у Иерусалимских ворот. Там вы всегда найдете меня, если я вам понадоблюсь. Как я уже сказал, 4 августа я был здесь и своими глазами видел Франциску Илеса, старшего сержанта первой роты, первого егерского батальона, он как раз выходил из церкви. Вам, наверное, известно, что он выбил разбойников из монастыря Энкарнасьон. А был-то у него всего-навсего 35 человек. Я вижу, вы удивлены. Ну что ж, тут есть чему удивляться. А в саду Санта-Энгарсия, что позади нас, погиб поручик Дон Мигель Хила. В этом садике валялось самое меньшее, сотни-две трупов, и там еще переломило ногу Донну Филиппа, санта Клемента и Ромесу, здешнему торговцу. Конечно, не будь там Дона Мигеля Соломеро. Об этом вы тоже ничего не знаете? Нет, уважаемый, — отозвался Дон Роке. ничего мы не знаем, и хотя ваши рассказы о стольких необычайных подвигах доставляют нам безмерное удовольствие, Для нас было бы гораздо важнее услышать, где можно повидаться с моим давним другом Доном Хасе, потому что все мы четверо страдаем лишь одним недугом, имя которому голод, и от которого не избавляет даже повествование о самых геройских делах. Я мигом доведу вас туда, куда вам нужно, успокоил нас Вон Мегласио, предварительно поделившись с нами своим завтраком. Но раньше я должен вам кое о чем рассказать, а именно о том, что если бы дон Мариана Сереса не защищал Альхаферию и не отстоял ее, то и в Портилье ничего бы не получилось. Что за храбрец? Хвала Господу этот дон Марианы Сереса! Во время боя 4 августа он шагал по улицам со шпагой и старинным круглым щитом и один его вид вселял ужас во французов. Здесь, у Санта-Ингарсия, было сущее пекло сеньоры. Ядра и гранаты дождем сыпались на патриотов, но они не обращали на них внимания, словно это и впрямь были дождевые капли. Почти весь монастырь уже обрушился, весь квартал ходуном ходил, и дома вокруг сгорали и разваливались с невообразимой быстротой, словно карточные домики. Огонь всюду, в окнах, на крышах, на улицах, Французы падали, как мухи, но и сарагостство повсюду подстерегала смерть. Дон Антонио Куадрос пробирался вон туда, и как увидел французские батареи, так вид у него стал такой, словно он проглотить их готов. Разбойники полили по этим стенам из шестидесяти пушек. «Вы этого не видели?» «А вот я видел. Кирпичи монастырских стен...» и земля с парапетов разлетались, как крошки хлеба. Мертвые служили бруствером. Их была тут целая гора. Трупы сверху, трупы снизу. Глаза Дона Антонио Куадроса метали молнии. Ребята стреляли без передышки. В каждый выстрел всю душу вкладывали. Вы это не видели? А вот я видел. Французские батареи молкали одна за другой, наши выбивали всех канониров подряд. Когда командир увидел, что еще одно вражеское орудие осталось без прислуги, он крикнул палеты тому, кто заклепает пушку!» Пепильо Руис встал и пошел, да так спокойно, словно прогуливался по майскому саду среди цветов и порхающих бабочек, только бабочками-то были пули, от цветами ядра, Заклепал он пушку и идет себе назад, да еще улыбается. Тут часть монастыря возьми, да и рухни. Кого придавил, тот на месте остался. А дон Антонио Куадрас зная себе, кричит, что это все пустяки. Но в эту минуту ихняя разбойничья пушка пробила в стене большую брешь, и он бросился закладывать ее здоровенным мешком с шерстью, Вот тут пуля и угодила ему в голову. Его перенесли сюда. Он сказал, что рана тоже пустяки, и сразу испустил дух. «О, нетерпеливо!» — воскликнул Дон Рок. «Мы в восторге, сеньор Вангминсгласио, и, слушая ваши рассказы о столь великих ратных подвигах, испытываем самые пылкие патриотические чувства». Но не будете ли вы все же любезны сказать нам, где? Боже ты мой, — перебил его нищий. Да кто же скажет вам это, как не я? Вот уж что я знаю, вот уж на что я нагляделся, так это на дом Донна Хосе де Монтория. Он ведь в двух шагах от Сан-Пабло. Вы-то не знаете, что творилось у больницы, А вот я сам все видел. Ядра сыпались там, как град, больные, глядя, что потолки рушатся, выпрыгивали через окна прямо на улицу. Другие сползали и скатывались по лестницам. Перегородки пылали и трещали, всюду раздавались стоны, а сумасшедшие рычали в своих клетках, словно дикие звери. Те, кому удалось вырваться, бегали по галереям, смеялись, плясали и корчили страшные гримасы, от которых мороз драл по коже. Кое-кто выскочил на улицу и разгуливал по ней, как в масленицу, а один залез на крест Косо и стал оттуда кричать, что он река Эбро и сейчас затопит город, чтобы потушить пожары. Женщины спешили на помощь больным, которых переносили в церкви Пилар и Сео. По улицам не пройдешь. Всякий раз, когда летело ядро на новой башне, начинали бить набат, чтобы предупредить людей, но они кричали так громко, что заглушали колокола. Французы наступали вот по этой улице, по Санта-Энгарсия. Они захватили больницу и монастырь Сан-Франциско. Начался бой на Косо и прилегающих улицах. Дон Сатьяго Сас, дон Мариано Сересо, дон Лоренцо Кальво, дон Маркос Симоно, Рена Валес, ветеринар Мартин Альбантес, Висенте Коде, дон Висенте Маррака и другие поднялись во весь рост и атаковали французов. Графиня де Буретта, пылая от гнева, с ружьем в руках, поджидала врагов за баррикадой, которую сама и построила. «Неужели?» — с восхищением спросил Дон Рока. «Женщина, да еще графиня, возводила баррикады и стреляла из ружья». «А вы этого не знали?» — удивился нищий. «Да откуда вы свалились?» Сеньора Мария!» Консоласьон Аслор и Вилья висенсья, что живет на Эссехомо, ходила по городу и, не стесняясь выражениях, стыдила павших духом, а потом приказала перегородить начало улицы, стала во главе отряда земляков и воскликнула «Умрем здесь все до одного, но не пропустим их!» «Какой героизм!» — воскликнул Дон Рок, позевывая от голода — Каким удовольствием я слушал бы рассказы о подобных подвигах, не будь у меня так пусто в желудке. Значит, вы говорите, что дом Дона Хосе выходит вон туда, — ответил коллега. Так вот, у арки Синеха неприятель попал в окружение и застрял накрепко. Пресвятая Дева Дель Пилар! Ну и мясорубку же устроили французам. В сравнении с этим... Все остальное — сущие пустяки. На улице Пара, в саду Эстреведос, на улицах Уриас, Санта-Се, Ассока всюду сарогосцы крушили французов. До сих пор с того самого дня у меня в ушах стоит гром пушек и крик людей. Враг поджигал дома, которые не мог отстоять, и наши делали то же самое. Пламя полыхало со всех сторон, Мужчины, женщины, дети, словом, все, у кого были две руки, сражались с врагом. Вы этого не видели? Ну так вы вообще ничего не видели. Как я уже сказал, в тот день Палафокс выступил из Сарагоса в дружище, — прервал Дон Рока, теряя терпение. Мы в восторге от вашего рассказа. Но если вы сейчас же не отведете нас в дом моего земляка или не укажете, как нам добраться дотуда, мы пойдем одни. Сию минуту, сеньоры, не волнуйтесь, успокоил нас вон Мингласио, и двинулся впереди нашей четверки так быстро, насколько позволяли ему его костыли. Я отведу вас с превеликим удовольствием, отведу. Видите? Вон этот дом. Так вот, в нем живет Антонио Ластре старший сержант первой роды четвертого полка. Да будет вам известно, что он спас от врага шестнадцать тысяч четыреста песо, хранившихся в казначействе, и отбил у французов весь воск, который они украли. — Идемте, идемте, дружище! — прикрикнул я, видя, что неутомимый Говорун уже готов остановиться и со всеми подробностями поведать нам о подвигах Антонио Ластро. «Сейчас доберемся», — заверил нас вон Менгласио. «А вот тут я шел утром 1 июля и встретил Иларио Лафуэнте, первого капрала мушкетерской роты при Саса. Он мне говорит, сегодня штурмуют портилью. Тогда я пошел посмотреть, что там происходит, и... Вот это нам уже известно», — прервал его Дон Рока. «Пойдемте-ка быстрее, а поговорим после». Вот этот дом, который, как вы видите, весь сгорел, так что от него осталась лишь куча мусора, не умолкал калека, сворачивая за угол. Его сожгли четвертого числа, когда дом Франциско и Пас, подпоручик второй мушкетерской роты прихода Сан-Пабло, подкатил свою пушку, и потом, что было потом, мы уже знаем, дружище, остановил его Дон Рока. идемте быстрее. Но самое замечательное, то, что сделал с пушкой на улице пара крестьянин Каде из прихода Магдалины, продолжал нищий и снова остановился. Наши только собирались палить из нее, как налетают французы. Все разбегаются, а Каде прячется под пушку. Французы его не замечают и идут себе дальше, а он с помощью какой-то старухи, которая раздобыла ему веревку, вытаскивает пушку на перекресток. Пойдемте, я вам покажу сейчас это место. Нет, нет, ничего мы не желаем видеть. Вперед и еще раз вперед. Мы так торопили нашего проводника и так упорно отказывались слушать его, что в конце концов, хотя и очень не скоро, он вывел нас через косый рынок на улицу и Ларса, где жил человек, которого мы хотели видеть».